Глава шестая, в которой говорится о любви и о вражде. С этих пор Цицерон и Эврипид совсем уж перестали занимать мистера Пена, так что достойный мистер Смерк почти не занимался со своим питомцем. Больше всего доставалось Ревекке, так как кроме регулярных поездок в Четрис для фехтования, с ведомой согласия матери, Повеса наш пользовался всякими свободными тремя часами, чтобы слетать в Четрис, в прайорский переулок. Если Ревекке приходилось не в моготу, он бесился, как Ричард в босфордской битве, когда под ним убили лошадь, и таки немало задолжал содержателю конюшни в Четрисе за лечение своей и наем другой лошади. Далее, по крайней мере раз в неделю, Этот коварный молодой человек объявлял матери, что идет к Смерку читать греческую драму, поджидал на дороге дилижанс, отправлялся в Четрис и возвращался с обратным дилижансом, отъезжавшим в Лондон в 10 часов вечера. Однажды его тайна чуть-чуть не разоблачилась, благодаря простодушию Смерка, у которого миссис Пенденис спросила, «Много ли они прочли с Пеном вчера вечером?» Смерк хотел было сказать, что Пен не заглядывал к нему, но каблук Артура так энергично придавил его ногу, что педагог догадался, в чем дело, и прикусил язык. «Разумеется, они говорили об этом деликатном предмете. Влюбленному нельзя же обойтись без поверенного. Надо кому-нибудь изливать свои чувства». Когда Пен сообщил учителю о своем душевном состоянии, взяв с него торжественную клятву скромности, Смерк пришел в ужас и выразил надежду, что Артур не влюбился в какое-нибудь недостойное существо, не воспылал преступной страстью, так как иначе ему, Смерку, придется нарушить клятву, и рассказать обо всем мистерис Пенденис. А из этого, без сомнения, выйдет ссора, заключил бедный педагог, содрогаясь при мысли, что ему не придется видеть той, которая была для него дороже всего на свете. «Недостойная? Преступная! разразился Пен. «Она так же чиста, как и прекрасна, и я бы не подарил своего сердца иной женщине!» Я скрываю свою любовь от семьи, потому что, потому что, потому что, потому что, словом, есть очень основательные причины, которых я не вправе открывать. Но всякий, кто осмелится выразить сомнения в ее чистоте, задевает и ее, и мою честь, и, и, и, и, и, и, и, и черт побери, ответит мне за это. — Полно, полно, Артур, — пробормотал Смерк со слабой улыбкой. «Вы меня не вызовете! Ведь вы знаете, что я не стану драться!» Но вследствие этого снисхождения недостойный педагог еще более попал во власть своего питомца, а математика и греческий язык в соответственной степени пострадали. Если бы у этого почтенного джентльмена было побольше смекалки... И если бы он заглядывал по средам хронику графства в отдел стихотворений, то нашел бы там к мистрис Галлер Страсть и гении, к мис Фотрингей, артистке королевского театра и другие стихотворения в самом нылом, пламенном и страстном тоне, но хитроумный автор подписывался не по-прежнему Неп а Эпос, и ни учителю, ни простодушной Елене, которая тщательно вырезала стихотворение своего сына, не приходило в голову, что Неп и Эрос, так пламенно воспевавший новую актрису, одно и то же лицо. «Какую это леди?» — спросила однажды миссис Пенденис. «Так упорно воспевает твой соперник в хронике графства». «У него есть что-то общее с тобой, милый Пен, но твои стихи гораздо лучше. Видал ты, мисс Фотрингей?» Пен отвечал, «Да, видел». В «Незнакомце» она исполняла роль мистрис Галер. «Между прочим, скоро будет ее бенефис. Она явится в роли Офелии. Не пойти ли нам, мама? Ведь шекспировская пьеса...» Мы можем нанять лошадей в клевринском гербе. Лаура подпрыгнула от восторга при этом предложении. Ей ужасно хотелось попасть в театр. Пен вернул шекспировскую пьесу, потому что покойный Пен Денис, как и подобает такому джентльмену, безмерно почитал аванского барда, справедливо замечая, что в его произведениях больше поэзии, чем во всех Джонсоновых поэтах вместе взятых. И хотя мистер Пенденис отнюдь не был усердным чтецом Шекспира, но советовал Пену читать его и не разговаривал, как приятно ему будет свести жену и сына, когда последний подрастет на представление пьесы бессмертного автора. Слезы навернулись на глаза верной супруги, Когда она вспомнила эти слова покойного, она нежно поцеловала сына и сказала, что охотно поедет в театр. Лаура прыгала от радости. Радовался ли Пен? Был ли он пристыжен? Обнимаясь с матерью, он хотел было рассказать ей все, но удержался. «Посмотрим сначала», — подумал он, — понравится ли ей Амилия. «Театр послужит для меня испытанием, как для Гамлета!» На радостях Елена пригласила в театр и мистера Смерка. Последний воспитывался в Клабгаме, у нежной маменьки, видевшей в драматических представлениях дьявольское наваждение, и еще ни разу не бывал в театре. Но Шекспир! Но ехать в одной карете с мистер Спенденис – Провести с ней целый вечер? Он не мог устоять против такого соблазна и, пробормотав несколько слов об искушении и своей благодарности, принял любезное приглашение мистер Спенденис. При этом он бросил на нее взгляд, от которого она почувствовала себя очень неловко. В последнее время он не раз поглядывал на нее такими глазами, и становился положительно противен вдове. Мы не намерены рассказывать подробно об ухаживании Пена за мисс Фотрингей, так как читатель уже имел случай знакомиться с характером их бесед, записывать которые вряд ли стоит. Пен просиживал с ней по целым часам, изливая свою честную ребяческую душу, Он рассказывал ей все, что знал, что чувствовал, на что надеялся, о чем читал или мечтал. Он не уставал говорить и вздыхать. Все, что зарождалось в его разгоряченном мозгу, он облекал в слова и выкладывал перед ней. Ее роль в этих тета-тет -тет заключалась не в разговорах, ей достаточно было слушать, делать вид, будто понимает слова Пена и бросать на него ласковые и сочувственные взгляды. Пока он разливался в своих тирадах, прекрасная Эмилия, не понимавшая десятой доли его речей, могла думать о своих делах. Как приготовить холодную баранину, как вывернуть черное шелковое платье, как устроить из шарфа шапочку, такую же, как у миста Уайт, и тому подобное. Пен цитировал Байрона и Мура, распространялся о страсти и поэзии, а ей достаточно было время от времени поднимать глаза, устремлять их на Пена и восклицать «Прекрасно! Восхитительно! Повторите эти стихи!» Пен повторял, а она возвращалась к своим несложным размышлениям, о вывороченном платье или рубленной баранине. Увлечение пена недолго оставалось тайной для прекрасной Эмилии и ее отца. Уже при втором посещении он выказал такое обожание, что по уходе его старик заметил, подмигнув дочери. «Ну, — Но, милочка, подцепила парня. — Да что, папочка, ведь совсем мальчика. — отвечала Эмилия. — Совсем ребенок. — А все-таки подцепила, — возразил капитан. — И знаешь, что я тебе скажу? — Рыбка не дурная. Я расспрашивал Тома в гостинице Джорджа и зеленщика Флинта насчет его матери. — Кругленькое состояние. Ездит в собственном экипаже — «Великолепный парк и поместье. Ферокс-парк. Единственный сын. Все его, когда исполнится двадцать один год. Такого не скоро подцепите, мисс Фотрингей». «Ведь эти мальчики больше на разговорах выезжают», — сказала Милли задумчивым тоном. «Помнишь, в Дублине мы познакомились с молодым Поль Дуди? У меня и теперь полный комод стихов, которые он мне написал. А затем укатил он за границу, и мать женила его на какой-то англичанке». «Лорд Поль Дуди — от них ничего другого и ожидать нельзя». «Да и ты, Милли, еще не пользовалась такой репутацией, как теперь. <свеч> Впрочем, ты, во всяком случае, не позволяй этому молодчику забываться. Джек Костиган не потерпит, чтобы кто-нибудь компрометировал его дочь». «Его дочь сама не потерпит этого?» «Можешь быть уверен, папа», — отвечала Милли. «Дай-ка еще глоточек пунша». <сосит> «Прекрасный пунш!» «Да, так ты не беспокойся насчет этого мальчугана. <сосит> Я в таких летах, что и сама с ним справлюсь, капитан Костиган». Итак, Пен поводился к ним почти ежедневно, увлекаясь все сильнее и сильнее. Иногда капитан присутствовал при этих свиданиях, но, полагаясь на благоразумие дочери, предпочитал оставлять их наедине и в большинстве случаев уходил, заломив шляпу на бекрень, когда являлся Пен. Как восхитительны были эти свидания! Гостиная капитана была низенькая комнатка, обшитая панелями, с большим окном, выходившим в сад декана, У этого окна сиживал Пен и говорил, говорил, говорил, говорил. Между тем, как Эмилия, прекрасная, спокойная, занималась своей работой, а солнце обливало ее чудную фигуру потоками золотистого света. Случалось среди разговора, загудит соборный колокол, и Пен остановится с улыбкой и ждет, пока не замрут могучие звуки, Или грачи на соседних вязах подымут гвалт перед закатом солнца, или звуки органа и хора раздадутся в спокойном воздухе и прервут красноречие пена. Заметим мимоходом, что мисс Фотрингей, отправляясь в церковь каждое воскресенье, в темной шале, закрыв лицо вуалью в сопровождении своего неутомимого отца, который подпевал хору, с чистейшим и прекраснейшим ирландским акцентом, и также как дочь мог считаться образчиком примерного благочестия. Крошка Боуз, друг дома, взбесился, узнав, что мисс Фотрингей выходит замуж за молокососа, семью или восемью годами младше ее самой. Калька Боуз был безобразнее самого антрепренера Бингли и не мог являться на сцену, что не мешало ему быть оригинальным и даровитым чудаком Увлекшись красотой мисс фотрингей он стал обучать ее драматическому искусству он выкрикивал роли а она заучивала их наизусть и повторяла своим полным звучным голосом он указывал ей позы усаживал ее придавал правильное положение ее прекрасным рукам те кто помнит эту великую актрису, могут припомнить, что она всегда употребляла одни и те же жесты, взгляды, тон, становилась всегда на том же месте, в той же позе, всегда одинаково закатывала глаза и проливала слезы с тем же пафосом на той же самой трогательной тираде, уходя со сцены в страшном волнении, потрясенная, рыдающая, так что зритель боялся обморока. Она тут же за кулисой оправляла волосы и приспокойно отправлялась домой, где съедала баранью котлетку, запивая ее пивом, а затем, покончив с дневными трудами, укладывалась в постель и храпела так же исправно и усердно, как любой носильщик. Итак, Боус вознегодовал, узнав, что его ученица бросает артистическую карьеру ради выхода замуж за мелкого помещика, «Как только ее увидит какой-нибудь лондонский антрепренер», — уверял он, «она будет ангажирована в Лондон, и карьера ее сделана». К несчастью, лондонские антрепренеры уже видали ее. Три года тому назад она играла в Лондоне и провалилась позорнейшим образом. Уже после этого боуз взялся учить ее. «С каким усердием он работал!» надрывался из кожи лес. И с каким неистощимым нетерпением и тупостью она заучивала его приемы. Она знала, что Боус делает ее актрисой и предоставляла ему делать. Она не благодарила его, но и не была неблагодарной, не раздражалась, не злилась. Она была только глупа. А Пен без памяти влюбился в нее. Почтовые лошади из клеврингского герба явились в свое время, и все семейство отправилось в Четрис, в театр, оказавшийся почти полным к удовольствию Пена. Молодые джентльмены из Балмута занимали ложу. Впереди всех восседали мистер Фокер и его друг мистер Спевин в шикарнейших вечерних костюмах. Они дружески приветствовали Пена и, окинув критическим оком его спутниц, по-видимому, остались довольны. Не мудрено. Лаура была хорошенькая розовая девочка с густыми темными локонами, а мистерис Пенденис в черном бархатном платье с бриллиантовым крестом на груди, надеваемым в торжественных случаях, выглядела просто красавицей и очень величественной. За ними сидели Артур и Смерк, С коком на лбу и прекрасно заплетенной косичкой. Смерк немножко конфузился, но был на краю блаженства. Он и мистер Пенденис принесли с собой Гамлета, чтобы следить за представлением по обычаю добродушных провинциалов. Конюх Самуил, он же кучер и садовник мистер Пенденис, поместился в портере, так же, как и слуга мистера Фокера, Портер был набит юнкерами Драгунского полка, а полковые музыканты по обыкновению находились в оркестре с милостивого разрешения полковника Свалотля. Этот знаменитый и тучный воин, украшенный ватерловской медалью и окруженный молодыми людьми, восседал в ложе. Кто этот странный господин? «Кто сейчас поклонился тебе, Пен?» спросила миссис Пенденис. Пен вспыхнул. «Это капитан Костиган, матушка», — отвечал он. «Служил офицером в испанскую компанию». «В самом деле, капитан Костиган в парадной паре, которую он называл новой, приветливо махал Пену огромной белой замшевой перчаткой, прижимая другую к сердцу и пуговицам фрака», пен не сказал ничего больше, а мисс Спенд, разумеется, не могла знать, что капитан Костиган, отец мисс Фотрингей, мистер Горнбул из Лондона играл Гамлета, а мистер Бингли скромно удовольствовался ролью Горацио, приберегая свои силы для Вильема во второй пьесе Черноока и Сусанне". Мы не будем распространяться об исполнении пьесы Заметим только, что Офелия явилась в полном блеске красоты и играла с удивительным, потрясающим пафосом. Смеялась, рыдала, бросала дикие взоры, жестикулировала своими чудными белыми руками, рассыпала цветы и пела обрывки песен в самом восхитительном безумии. Какой прекрасный случай представился ей распустить свои пышные черные волосы, Мертвая она явилась Самым очаровательным трупом Какой только можно себе представить А пока Лаэрт с Гамлетом Дрались в ее могиле Она с любопытством выглядывала Из-за кулисы на ложу Пена Восторг был всеобщий Мистер Пен Восхищалась красотой актрисы Маленькая Лаура Была поражена пьесой Тенью Театром в театре Пен готов был задушить мистера Горнбуля, когда тот лежал у ног Офелии, но не могла налюбоваться на красавицу. Пен был в восторге от впечатления, которое Офелия произвела на его мать, а мистер Смерк с своей стороны пришел в экстаз. Когда занавес упал над грудой убитых, которые так неожиданно отправляются на тот свет в конце пьесы, что крайне смутило маленькую Лауру. Раздался оглушительный взрыв аплодисментов и неустрашимый смерк в упоении хлопал и орал «Браво! Браво! Браво!» Не хуже любого драгунского офицера. Последние своей стороны пришли в азарт «И сожитон, сюр по выражению наших соседей. Сам полковник повел их в атаку, замахнув своей каской, а юнкера в портере, как следует доблестным воинам, бросились за своими вождями. Театр стонал от криков. Пен ревел Фотрингей! Фотрингей! Господин Спевин и Фокер кричали ура из своей ложи. Даже мистер Пенда не смахала носовым платком, а маленькая Лаура смеялась, прыгала, хлопала в ладоши и удивлялась на Пена. Горнбуль вывел бенефициантку среди вызовов восторга. Она была так хороша, так ослепительно, так лучезарна, что Пен едва владел собой. Он нагнулся над стулом матери, орал, надрывался, размахивал шляпой. Он готов был открыть свою тайну и крикнуть «Смотрите! Вот она!» «Есть ли ей равная женщина, и я люблю ее!» Однако он скрыл свои чувства, излив их в оглушительных криках и вызовах. Что касается мисс Фотрингей, то читатель уже знает ее манеру держать себя. И в этот раз она держала себя совершенно так же, как прежде, обводила театр благодарным взглядом, дрожала, и едва не лишилась чувств от волнения. Она схватила цветы, Фокер поднес ей чудовищный букет, и даже Смерк отважился бросить розу, но страшно переконфузился, когда она упала в портер. Схватила цветы и прижала их к взволнованному сердцу и прочее, и прочее. Бедняжка Пен чуть не задохнулся от счастья, увидев на ее груди свой подарок, брошку, которую купил он у ювелира Натана в Гой-стрите на последние деньги, прихватив еще Саверен у Смерка. За Гамлетом последовала черноокая Сусанна, крайне растрогавшая наших чувствительных друзей. Сусанна в палевом платье с пунцовой лентой на шляпке. Была также мила, как Офелия. Бингли превзошел самого себя в Вильяме, Гол в роли адмирала напоминал деревянную фигуру на носу 74-пушечного корабля. Гарбетс был очень хорош в роли капитана Болдуотера, злодея, который замышляет похитить черноокую Сусанну и восклицает, размахивая огромной шляпой, «Будь что будет, а я погублю ее!» Словом, артисты играли с своим обычным талантом, и наши друзья не без сожаления расстались с этой милой и трогательной пьесой, когда занавес опустился. Останься, Пен, наедине с матерью. Он рассказал бы ей все на обратном пути, но он сидел на козлах и курил сигару при лунном свете, а подле него смерк кутался в теплый шарф. Кабриолет мистера Фокера зажженными фонарями прокатил мимо старинной скромной колы колымаги милях в двух от города, а мистер Спевин приветствовал экипаж мистер Спенденис, протрубив на рожке «Царствуй, Британия!» с собственными вариациями. Дня через два после этой семейной поездки в театр Четрисский декан пригласил на обед немногих избранных друзей. Весьма возможно, что за обедом они угощались превосходным Портвейном, а за десертом пробирали епископа. Но это не наше дело. Во всяком случае, в числе гостей был наш друг доктор Портман из Клевринга. Заметив, что супруга декана прогуливается по саду, развернув над прелестной головкой пунцовый зонтик и окруженная резвящимися детьми, Доктор в качестве галантного кавалера поспешил присоединиться к ней, предоставив своим коллегам разносить милорда-епископа. Он предложил деканше руку и повел ее по старинной бархатной лужайке, которая выкашивалась и выравнивалась с незапамятных времен для бесчисленных деканов. Так прогуливались они, тихонько, не торопясь, с благодушным спокойствием, которая овладевает добрыми людьми после сытного обеда в тихий летний вечер, когда солнце только что скрылось за гигантскими башнями собора, и бледный серп луны все ярче и ярче выступает на темнеющем небе. Как мы уже говорили, сад декана примыкал к домику мистера Крида. Окна в нижнем этаже домика были открыты ради чистого летнего воздуха. У одного из окон сидела девушка лет 26 с большими широко открытыми глазами, и юноша, лет 18, упоенный любовью и экстазом, читатель без труда узнает своих знакомцев мистера Артура Пендениса и мисс Костиган. Наконец-то беднягу прорвало, замирая от страстного волнения, тщетно стараясь удержать слезы, задыхаясь, дрожа. Бедный Пен, прерывающимся голосом, произносил слова, рвавшиеся с его уст, повергая к ногам этой зрелой красавицы сокровище своей первой любви, обожания, страсти. Он ли первый поступал таким образом? И до, и после него много было людей, отдававших свое лучшее сокровище за пару кукольных глазок, как дикарь отдает свои земли за глоток огненной воды. «Знает ли об этом ваша матушка Артур?» — спросила мисс Фотрингей. Он схватил ее руку и осыпал ее безумными поцелуями. Она не отняла руки. «Знает ли об этом старушка?» — повторила мисс Костиган про себя. «Что же, пожалуй, и знает». И, вспомнив о бриллиантовом кресте, украшавшем грудь мистрис Пенденис, на представлении Гамлета подумала, «Наверное, это фамильная драгоценность». «Успокойтесь, дорогой Артур», сказала она своим звучным бархатным голосом, И улыбнулась ему серьезной, но ласковой улыбкой. Потом свободной рукой откинула волосы с его пылающего лба. Он был в таком вихре страсти и блаженства, что едва мог говорить. Наконец он пролепетал. — Моя мать видела вас и восхищается вами. Скоро она полюбит вас. Может ли быть иначе? Она полюбит вас уже потому, что я люблю вас. На. Да? Я верю, что вы меня любите», — сказала мисс Костиган, по-видимому, с некоторым даже состраданием к молодому человеку. «Она верит!» Услыхав это, Пен разразился дифирамбом, «но так как мы владеем своими чувствами, то и не считаем себя вправе подслушивать его излияние. Пускай бедняга изливает душу у ног возлюбленной». «Отнесемся к нему снисходительно. Что и говорить, хорошо сохранять благоразумие в любви, но любить безумно, а все же лучше, чем никого не любить. И есть среди нас люди, вовсе не способные к любви, и, как подумаешь, они гордятся своим бессилием». Кончив свою речь, Пен в новом порыве экстаза поцеловал царственную ручку, И, кажется, в эту самую минуту юный мистер Ридли Розет, сынок деканши, дернул маменьку за рукав ее просторного платья и сказал, мотая своей невинной головкой, Мама, а мама, посмотри. В самом деле, из деканского сада можно было любоваться на зрелище, которое редко случается видеть деканам и о котором не написано в их священных книгах. Бедный Пен. Лобызал розовые пальчики своей возлюбленной, которая принимала этот знак любви совершенно спокойно и весело. Мистер Ридли хихикал, глядя на эту картину, а маленькая мисс Роза смотрела на брата, разинув рот от удивления. Негодование деканши не поддается описанию, а мистер Портман окаменел от изумления и бешенства, узнав своего любимого ученика. В эту самую минуту мистерис Галер увидела зрителей и с хохотом отшатнулась от окна. «На нас смотрят из деканского сада», — сказала она совершенно спокойно, освобождая руку, а Пен отшатнулся, вспыхнув, как маков цвет. Когда он решился выглянуть в сад, гуляющие уже ушли домой. Луна ярко сияла. Искрились звезды, на соборной башне пробило девять. Гости декана, за исключением одного, который давно уже потребовал свою лошадку и укатил домой, угощались чаем и пирожками, когда Пен расстался с мисс Костиган. Пен, прямо от мисс Фотрингей, отправился домой и хотел улечься спать, так как чувствовал себя разбитым и усталым, и нервы его расходились до крайности – но старый Джон Лакей явился к нему с торжественным и зловещим видом и объявил, что «маменька желают его видеть». Пен снова повязал галстук и отправился в гостиную. Там он увидел не только свою маменьку, но и ее давнишнего друга доктора Портмана. Лицо ее казалось страшно бледным при свете ламп, тогда как доктор был красен как рак и весь дрожал от гнева и негодования. Пен сразу понял, в чем дело. «Не робей!» — подумал он. «И вам не стыдно смотреть на эту... эту достойную леди и на служителя церкви, сэр?» — разразился доктор, не обращая внимания на бледное лицо и умоляющие взгляды миссис Пенденис. «Где он был?» «Как решился сын такой матери явиться в такое позорное место? Ваша мать-ангел, сэр-ангел, и вы осмелились осквернить ее дом? Вы дерзнули поразить ее чистую душу мыслью о вашем преступлении? Сэр!» — воскликнул Пен. «Не отпирайтесь, сэр!» — заревел доктор. «Не прибавляйте лжи к вашему позору!» «Я видел своими глазами, сэр!» «Я видел вас из Деканского сада!» «Я видел, как вы целовали руку этой бесстыдной, раскрашенной!» «Остановитесь!» Гаркнул Пен, ударив кулаком по столу, так что лампа заходила ходуном. «Я еще очень молод, но я джентльмен, было бы вам известно!» И я не позволю оскорблять эту леди. Эту. Леди, сэр, орал доктор. Так это леди, вы, вы... Вы осмеливаетесь в присутствии вашей матери называть леди эту женщину. В присутствии всех и каждого, гремел Пен. Она достойна занять любое место. Нет женщины достойнее ее. Если бы кто-нибудь другой осмелился оскорбить ее, я, я, я, я, я, ответил бы ему по достоинству, но вы, вы в качестве нашего давнишнего друга должно быть пользуетесь привилегией оскорблять меня». «Нет, нет, нет, Пен, нет, голубчик!» — закричала Елена в порыве радости. «Я вам говорила! Я вам говорила, доктор, что он вовсе не такой, как вы думаете!» С этими словами нежное создание, дрожа всем телом, прижалось к плечу Пена. Пэн чувствовал себя героем, готовым вызвать всех докторов на свете. Он радовался этому объяснению. «Вы видели, как...» «Как она прекрасна!» — сказал он матери с ласковым покровительственным видом, точно Гамлет Гертруде в пьесе. «Уверяю вас, матушка, что она добра так же, как и прекрасна. Вы согласитесь со мной, когда узнаете ее поближе, кроме вас. Я не знаю такой простой, кроткой, любящей женщины. Что же дурного, что она играет в театре?» «Она содержит отца своим заработком!» «Старый пинчуга проворчал доктор, но Пен сделал вид, что не слышит. «Если бы вы видели, какая она заботливая хозяйка! Как она чиста и благочестива! Вы подобно мне! Да-да-да-да-да, матушка, подобно мне!» Тут он бросил ужасный взгляд на доктора, оттолкнули бы с презрением всякого клеветника, которая смелится чернить ее. Отец ее офицер. Он отличался в испанскую компанию. Он друг его королевского высочества герцога Кенского, близкой знакомый герцога Веллингтона и лучших офицеров армии. Он, кажется, встречался с дядей Артуром у лорда Гиля. Фамилия его одна из лучших и древнейших в Ирландии – и нисколько не уступает нашей ко ко ко ко хоть -ко -ко стеганы были королями ирландии господи помилуй воскликнул доктор не зная беситься ли ему или смеяться да что же вы хотите жениться на ней что ли пэн окинул его величественным взором какое же другое намерение вы мне предписывали доктор портман сказал он окончательно сбитый с позиции ошеломленный этим неожиданным заявлением пена доктор мог только пролепетать мистер пенденис сударыня пошлите за майором да пошлите за майором это самое лучшее подхватил пен принц пенденис герцог ферокский сопровождая свои слова величавым жестом. В результате беседа завершилась двумя письмами, которые майор Пенданис получил в Лондоне за завтраком, если читатель припомнит начало этой правдивой истории о приключениях принца Пена.